Глава 84. Спать легла только под утро и провела в постели время до полудня. Разбудил звонок в дверь. Открывать еду с некоторой опаской. Мало ли кто. Но за дверью не кто-то там, а Лев собственной своей царственной персоной, еще и с букетчищем. «О! Разбудил!» спрашивает Лев, оглядев мой сонный взирошный вид. «Прошу прощения, Алёнушка. Я приехал спросить, раз уж ты до сих пор не сообщила свой номер телефона». Не подаришь ли ты мне свой поцелуй и согласие на свидание?» Протерла глаза. Лев словно сон, такой сказочный, что ли. Одет еще так в костюме, празднично парадом, каком-то не для офиса. Заподозрила что-то. Чисто на уровне женской интуиции. «А куда на свидание?» «В ресторан». Интуиция закричала громче. «Подарю, но мне нужно подготовиться. Я буду ждать в машине столько, сколько потребуется». Мне вручили букет, нежно поцеловали и удалились. Оставшись одна, поняла, что у меня есть одна очень серьезная проблема. Мне нечего надеть? Мучительно пытаюсь придумать, что надеть, чтобы хоть немного соответствовать Льву. Выбираю между джинсами, брюками, блузкой и нарядной кофтой. Брюки предпочтительнее джинсов, но джинсы выглядят лучше. Звонок в дверь прервал мои тяжёлые раздумья. Лев не дождался. Ошиблась. За дверью курьер с уже оплаченной посылкой. Настоял, что никакой ошибки нет, вручил коробки и ушел. В коробках обнаружились туфли и красивое серебристое платье. Всякие мелочи, от сумочки и до чулок. Весело фыркнула, поразившись предупредительности предупредительностью начальника. И на свидание вскоре отправилась в торжественно парадном виде. Волосы решила шаловливо распустить. По улице я с такой прической редко хожу, но тут прям настроение такое. При моем появлении начальник обдал меня таким горячим взглядом, что я засомневалась, что мы вообще куда-то сегодня поедем». Обед был богат разговорами. Было, что рассказать Льву о встрече с мамой и дедушкой с бабушкой. Рассказывала взахлёб, ведь в целом впечатления остались положительные. Льву тоже есть что рассказать. Поведал в подробностях, как связался с моей мамой, про разборки с моей тётей. Оказывается, он беседовал с ней не лично, а в рамках внутреннего служебного разбирательства. На работе Лев начал под нее копать и выяснилось, что она использовала свое положение ворой у компании канцелярию в довольно крупных размерах. Инну и Свету увольняют по плохой статье. Свету как соучастницу, которая знала, молчала и иногда помогала. А еще Лев сказал, что сегодня рано утром он отвозил мою маму на встречу с ее сестрой и не то чтобы подслушивал, но далеко не отходил на всякий случай, а они уж очень громко кричали. Анна, моя мама, спрашивала Инну, за что она так с ней и со мной. Тетя не сразу, но в порыве злости призналась, что ненавидит сестру. Якобы за то, что в детстве их мама больше любила Анну. За то, что, как считала Инна, мама много задавалась. Но больше всего Инна возненавидела мою маму, когда влюбила своего парня. Он не обращал на Инну совершенно никакого внимания. Что бы та ни делала. Тогда она рассказала все своей маме про кавалера сестры. В том числе и моменты, когда сестра не ночевала дома под предлогом нахождения в гостях у подружек. Инна заранее сильно очень настроила моя бабушка против парня-сестры, но ну дальше все пошло так, как пошло. Меня не взлюбили за то, что внешне и по повадкам похоже на мать. Ну и просто потому, что, как мне кажется, больше всего Инна любит на самом деле только себя. Уж в денежном вопросе она точно не считала, что мне хоть что-то нужно. Сижу, глубоко задумавшись о прошлом и настоящем. Но Льву не терпится поговорить о будущем, оправдав тревожный звонок моей интуиции. Аленушка. Поднимаю взгляд на льва, но не нахожу его на своем месте. Он возле меня встал на одно колено, и на нас уже все в ресторане смотрят. У меня душа ушла в пятки. Лев медленно достает и открывает бархатную коробочку с кольцом. «Алена, я, конечно, понимаю, что, возможно, с этим тороплюсь, но и ты меня пойми. У меня уже возраст, нет времени долго ждать, тем более, что ты молодая, красивая, умная и теперь совершенно независимая, богатая наследница». «Мама твоя серьезно намерена тебя одарить, уже подготовила документы на передачу тебе части акции своей компании. Тебя того и гляди, уведет кто-нибудь молодой ретивый. То ли шутит, то ли впрямь серьезно, — говорит Лев. Подарил ему убийственный взгляд. Извини, Аленушка, это меня несет от волнения. Если серьезно, то я тебя люблю. Иногда так и вовсе у меня от тебя крыш сносит. Хочу, чтобы мы вновь были вместе. Хочу с тобой семью». Со своей стороны обещаю тебе заботиться, холить, лелеять, защищать и всегда учитывать твои интересы и желания. Во всяком случае, буду очень стараться. Не знаю, что ты мне сейчас ответишь. Могу лишь только предполагать, насколько далеко ты меня пошлешь, Но все равно решил тебе все это сказать, ну и предложить. Алена, ты выйдешь за меня? Да ну что ж такое? Сижу в шоке. Хочется то ли кричать, то ли плакать, то ли вообще сбежать. Не хочу обижать льва, но к замужеству я совершенно не готова. Я только почувствовала свободу, решила попробовать, чего я стою, и вернуться ко льву, причем вернуться на всю оставшуюся жизнь. И ведь только недавно от него ушла, и, наверное, уже была бы не против просто встречаться, живя отдельно. Но замуж! Там ведь наверняка и вопрос о детях быстро поднимется. Пауза затягивается, я сама не знаю, что ответить, но лев ждет. В том числе и зрители виде других посетителей ресторана. Прям так тихо сразу стало. Даже музыка перестала играть, и официанты пропали. Смотрю на кольцо, на льва.